Голова, двадцать восьмая. Андрей. Дед моему вопросу нисколько не удивился, хотя я ожидал другого. Но я всё равно готов был с собственными руками придушить родственника, даже несмотря на то, что он едва самостоятельно проковылял от кресла каталки к своей постели и тяжело осел на неё. Пусть суставы и сердце подводили Матвея Воронова, но голова соображала, дай бог, каждому, и мысли в ней мне не нравились. Да, ко мне полностью вернулась память, но я всё ещё не мог прийти в себя и до конца осознать его замысел и риски. Всё то, на что он пошёл ради спасения своего детища, единственного, что ему всегда было по-настоящему дорого, строительной корпорации Сизам. Даша хорошая девочка, толковая, сообразительная, исполнительная, школу закончила с медалью, а то, что в провинциальном городке училась, так это не суть важно. Правда, излишне впечатлительна, это, конечно, недостаток, но зато преданная и надёжная. Просто чудо, что я её нашёл. Вернее я она меня. Ну да я тебе уже рассказывал, как. Так говоришь, она тебя за мужа своего выдала. Ха, вот чертовка. Дед довольно хлопнул себя ладонью по колену и хрипло рассмеялся. Да думала, ведь. Ну и Дарья. Вот уж в ком я никогда не сомневался, иначе бы не оставил с тобой. Мы находились в больничной палате частного санатория, одни. И мне было совсем не до смеха. У меня руки чесались, так хотелось до него достать. Сообразительная. Дед, ты спятил. Ты когда в следующий раз надумаешь капкан на матёрава зверя ставить, на своей заднице его хват проверяй, понял? Нечего девчонку подставлять. А если бы с Дарьей что-то случилось, ну ладно, она не соображает, так предана тебе. Но ты-то, старый чёрт, должен был думать, знаю её характер. Ну деда тоже был характер, и он попытался на меня рыкнуть. Правда, вышло не очень, сила в голосе подвела. Да и я уже давно вырос из мальчишки. Не шипи на меня, гусь, не дорос ещё. Я её ни одну оставила на тебя. Так хочешь, так и думай. Вот и думаю, поэтому здесь. Что, приглянулась моя Даша? Не твоё дело, и она не твоя. Значит, приглянулась. Только ты он со своими немками шашни не крути. Мне твоя мать рассказывала. А Дарье голову не морочь. У неё дети. Ей и тришки с начальством ни к чему. Она только жить начала. Вот здоровье своё поправлю, вернусь и познакомлю её с хорошим парнем. Есть у меня один на примете. Водитель мой Алексей. веч на на неё тарещится. Рыженьки ему нравятся. Правда, Удаши сын Сырванец чуть глаз Алексею не подбил снежком и ухитрился же выкрутиться. Сочинил, что по голубям метел. Но глядишь и выдам замуж, кому-то жена да воспитывать пацана. Или сам женюсь, а то сколько же можно всяким поганым слухам девчонки жизнь портить. Дед. Что, Андрюша? Что смотришь волкам? Сам не бойсь, то же уж ты развесил, поверил сплетням. Не потому ли приехал? Замолчи, пока я тебе кислород подушкой не перекрыл. Нет у тебя больше секретаря. Дед снова хрипло рассмеялся, кивнув на чашку, показал знаком налить ему воды и прикрыл колени одеялом. В целом он выглядел очень даже неплохо, гораздо лучше, чем я мог ожидать, и, похоже, пользовался случаем. Как прилетел, мать, видел? спросил деловито. Видел. И что? Поговорили, ответила уклончиво. Я уже давно вырос, чтобы вдаваться в подробности. Меня волновало кое-что другое, и мы это выяснили. Значит, невестка снова прибежит на тебя жаловаться, догадался дед. Значит, у неё своя жизнь, я не лезу. Эх, Андрюша, Андрюша. Узнаю себя. Я был вот такой же, как ты. Никто мне не указ, только Дашу свою не встретил. Андрей ещё раз окликнул меня на пороге комнаты родственник, когда я уже выходил. Спасибо, внук. сказал на этот раз очень серьёзно и попросил. «А Валерку, дурака, прости! Он всю жизнь тебе завидовал!» Зря попросил. Этого я ему обещать не мог. Германия встретила меня с сырой погодой, туманом и мелким дождём. Прилетев во Франкфурт, я ожидаемо ощутил, что успел соскучиться по городу, ставшему частью моей жизни. Но вместе с тем задерживаться здесь не хотелось, и это стало ещё одним сюрпризом. Дед и мать больше ни с кем не встретился. ключ в телефон, среди прочих сообщений обнаружил в личном мессенджере сообщение и входящие звонки от Анны. Неожиданно, а ещё многословно. Ведь так на неё не похоже. Звонить не стал, сам заехал на свою фирму, чтобы увидеть Анну и поговорить лично, но узнал, что её нет в стране. Что ж, так даже лучше. Уже несколько лет нас связывала часть бизнеса, и не смогли связать чувства. Время для надежд вышло, и по большому счёту это было ясно сразу. Я больше не собирался ходить по кругу, в котором каждый из нас был слишком зациклен на собственных амбициях и работе, чтобы из деловых отношений вышло что-то серьёзное. Мы с самого начала не обманывали друг друга. Не стоило и дальше пытаться. Тем более сейчас, когда моя поездка окончательно расставила все точки над и, и не оставила вопросов. Лишь ответ для недлинного сообщения. Я тебя не застал, Анна. Мои дела по-прежнему ведёт Винсент. По скриптум. Я сделаю вид, что не читал твои последние сообщения. Ты сама говорила, что следует пить меньше вина. Этот волшебный напиток не способен изменить действительность. Возвращаться в собственный дом, который ждал меня в одиночестве несколько месяцев, впервые было непривычно и странно. Как будто я видел и ощущал всё заново, смотрел на мир под другим углом и другим зрением, которым не обладал раньше. Войдя в коттедж, я бросил сумку на софу и замер в своей широкой гостиной, прислушиваясь к тишине и звукам, не проникающим сюда с улицы. оставившим меня в покое наедине с собой. Внезапно дом показался пустым и неуютным. Дом, которым я так гордился раньше, презентабельная обложка моего многолетнего труда и успеха, сейчас казался глянцево-чистым профилем знакомой, но чьей-то чужой жизни, не моей. Переступив его порог, я не ощутил ни запахов, ни памяти собственного присутствия, ничего того, что меня самого делало бы живым и необходимым ему. Стоя в собственной гостиной, я ощущал лишь злость на Куприянова, обиду на деда, и сквозь все чувства одно самое сильное тоску по своей рыжей ведьме, благородной обманщице с честными глазами. Так бы и надрал задницу за её чудачество. Возвращение в действительность оказалось настоящим шоком, с которым мне ещё предстояло справиться. Я бросил взгляд на высокое окно и небольшой садик за ним. Уже едва различимые под сенью наступивших сумерек, деревья стояли с голыми ветвями, недвижимые ветром. Сейчас их тревожила лишь тихая морысь, и захотелось представить у этого окна Дашку. Тоже голую в полутьме этой комнаты, а в камине огонь. Не знаю, что горело бы в моих глазах ярче: низкое пламя на дубовых поленях или её длинные волосы. Ну и петушок, хоть я и был зол на свою жену, а не смог сдержать изумлённой улыбки. Вот тебе и скромница, секс только под одеялом. Ну и хватка. Просто появилась и взяла за жабры. Многие пытались, и только у неё получилось. Да так что не знал, чего хочу больше: наказать её за обман или обнять. Посмотреть в глаза стёпки и девчонка К и удостовериться: не ошибся ли я? Увижу ли снова в них то, что видел и чувствовал? Нужен ли такой, как он есть? Ведь где-то же должен существовать их ччёртов отец, тот, кто любил их, и кто любил Дашку раньше. Мне предстояло как-то пережить эту ночь со всеми мыслями, сомнениями и уснуть. Желательно не думая о том, как одиноко спать в моей большой постели. Проклятые шёлковые простыни. Тот, кто придумал их, явно хотел усложнить мне жизнь. Я был зол, а дашку, но всё равно смог уснуть лишь после того, как насмотрелся на её фото в смартфоне, которое она купила для меня, хотя вряд ли могла себе позволить лишние траты. Включил видео и раз 10 пересмотрел. Андрей, только посмотри, какая большая сегодня луна. Ой, что ты делаешь? Снимаю тебя на камеру, а что? Зачем? Хочу. Улыбнись, Даша. «Завтра покажем детям, они будут в восторге!» Я обещала Рите наше селфи. «Правда? И когда ты успел?» «Успел! Иди сюда, рыжик, ну же, улыбнись!» Улыбка у петушок была мягкой и немного смущенной, но глаза не врали. Они светились и отвечали. «И нет, не остыла. Я по-прежнему ее хотел». Спал плохо. Во сне вновь привиделся здоровый черный кот, внезапно бросившийся на грудь, виск-машин и машина Куприянова, несущийся на меня. Напряжённое лицо брата, дрифт колёс, глухой удар багажника о стену и звук разбитого стекла. Проснулся в холодном поту и в раздражении отбросил одеяло. Сев за стол, включил Макбук и весь остаток ночи посвятил подготовке к предстоящему совещанию, с головой зарывшись в деловые файлы и переписку. День обещал быть жёстким и сложным, но теперь, когда я всё знал, я намеревался довести начатое дело до конца. Пора было возвращаться и возвращать своё имя и свою жизнь. В Самаре тоже не удалось сомкнуть глаза. После встречи и разговора с Петушок всё совещание чувствовала её рядом. Продолжал злиться, терять терпение, но стоило ей пропасть из виду, как под рёбра тут же вгрызалась тревога. Никогда со мной такого не было, чтобы каждый брошенный на женщину мужской взгляд, на женщину, с которой я был, вызывал в груди ревность и тихую ярость до скрипа на зубах. Значит, прости, сотри всё из памяти и забудь. Я уволюсь, и ты меня больше никогда не увидишь. Как же легко у неё получается всё зачеркнуть. Уйти и забыть меня, не оглянувшись. Она мне тут душу вынула, до да сердца достала. А это, оказывается, всё было игрой? Ну да, она мне ничего не говорила и ни в чём не признавалась. Это я её хотел. И лип, да, как последний дурак лип к белокожей и уютной ведьме, признавая за собой вину за прошлое, потому что чувствовал и любил. А получил «Прости, я хотела тебя спасти». «Спасла». Корпорация устояла, и сизам остался в собственности Вороновых, как и хотел дед. А после работы адвокатов я был намерен вернуть и незаконно выведенные из активов средства. Неважно, сколько на это понадобится времени. После напряжённого и жёсткого разговора с директорами, перепалок об обвинений, кровь бежала по венам горячая и злая. Я всё прокручивал в уме последние решения и события, надея, что ничего не упустил, и думал, что сегодня уже ко всему готов. Но оказалось, что ошибся. Уйдя мыслями в себя, я точно не ожидал увидеть здесь своего делового партнёра по Франкфурту. Поэтому опешил, заметив на пороге кабинета, Анну. Но не сразу. Сначала открылась дверь, и показалось растерянное и бледное лицо петушок, удивлённо вскинувший ресницы. Сделав шаг, мой секретарь остановилась и неуверенно выдохнула. «Андрей Игоревич, к вам посетительница. Г Говорит по личному вопросу». Её голос дрогнул, и я тут же повернул голову от окна. По какому ещё личному? Мне сейчас не до встреч. Скажите, что я занят. Я не сразу понял, в чём дело, но увидев за спиной петушок, знакомые тёмные глаза и уверенную улыбку, замолчал, прервавшись на полуслове. Анна, здесь. Не скажу, что когда-нибудь испытывал к ней негативные чувства, скорее наоборот, но сюрприз не стал приятным. Я точно её не ждал. Неужели Воронов занят даже для меня? Она обошла петушок и направилась ко мне быстрым шагом. Подойдя почти вплотную, обняла за шею и поцеловала в щёку. Тут же заботливо вытерла помаду пальцами. «Привет, Андрей. Как же я рада тебя видеть. Ты улетел так надолго, что я успела не на шутку соскучиться, а ты всё не возвращался». Я поймал её пальцы своими и опустил вниз, отводя от своего лица. Признался и не пытаясь скрыть удивление. «Здравствуй, Анна. Вот так встреча. Не ожидал тебя тут увидеть». Она легко рассмеялась, рассматривая меня. Но наконец-то оглянулась вокруг. Как вот она, какая, берлога твоего деда. Впечатляет. Я еле пробилась к тебе сквозь охрану. Когда ты упоминал о сезаме в Германии, ты никогда не говорил, что эта корпорация настолько огромна. Мне пришлось использовать всё своё обаяние, чтобы попасть к тебе, но это того стоило. Я выкрала пару дней выходных и вот теперь здесь. Петушок продолжал стоять у двери и смотреть на нас, открыв рот, и, похоже, позабыв обо всём. Чёрт, вот так ситуация. Нарочно не придумать. На что же она не спешит бежать и стирать меня из памяти, как собиралась? Анна, садись. Я отошёл от молодой женщины и предложил ей стул. Изображать радость не стал. Я никогда не умел этого в наших отношениях. Тебя дела привели в город, ведь так? Спросил, уже зная ответ. Да, но не только. Скорее наш неоконченный разговор. Ох, Андрей. Я не знал, чего ждать от Анны после её сообщений, и не выдержал. «Петушок», — обратился я к секретарю, — «вы не могли бы оставить нас одних?» Я постарался сказать это мягко, но Дашка уже сама опомнилась и исчезла за дверью. Тут бы самое время выдохнуть и поговорить с Анной на чистоту, хотя мысли и крутились совершенно в другой плоскости, но раз ситуация требовала решения, я был готов ещё раз внести в наши отношения ясность. Однако, оставшись с гостей наедине, тут же понял, что легче не стало. «А ведь чего доброго петушок и правда возьмёт и сбежит?» Ви догадалась же, что она не просто посетительница. По глазам понял. Теперь, когда нас разъединила дверь, я находился скорее в приёмной с сердцем и мыслями, чем в своём кабинете, даже понимая, что лучше доши ничего не слышать. Андрей, ты пропал и не отвечал на звонки. Извини, но у меня возник резонный вопрос. Почему ты меня избегаешь? Да, твои ребята неплохо справляются без тебя, и мы с ними ладим. Но я надеялась, что ты прилетишь домой хотя бы на Рождество, а ты просто взял и исчез. Домой? Я не был уверен, что понял её верно. Последние 2 года мы отмечали Рождество громким корпоративом в ресторане, собираясь всем офисом. А то, что происходило после, не было продолжительным и чем-то особенным ни для неё, ни для меня. И теряло всю яркость с Новым днём. Мы готовы были брать, но ничего не отдавать друг другу. Подожди, Анна. Я поспешил перебить своего делового партнёра, чтобы вернуть в кабинет своего не менее делового секретаря. Дарья, я вас не отпускал, слышите? Повысив голос, крикнул в сторону двери. Будьте добры, принесите нам кофе. И после двухсекундной паузы. Петушок, эй. Хорошо, Андрей Игоревич. Я слышу. Сейчас в моём распоряжении было не так много времени, чтобы найти слова для Анны. Настроение не располагало быть приветливым, и разговор выходил излишне сухим. Я понимал, что она не заслужила такого, но ничего с собой сделать не мог. Я больше не хотел её касаться, и она это заметила. Жаль, что и на этот раз не услышала моих последних слов. или не захотела услышать. Я стояла у окна, и Анна сама встала со стула и подошла ко мне. Прильнула к груди как раз в тот момент, когда бледная как тень петушок вошла в кабинет с подносом в руках, на котором стояли две небольшие чашки кофе. Увидев эту сцену, стремительно развернулась и врезалась лбом в дверь. Конечно же, с шумом опрокинув чашки и поднос на пол. И замерла, бессильно опустив руки, не поворачиваясь к нам. В сердце горечь её отозвалась не то надежда, не то упрёк. Ну, «Что же ты не бежишь, петушок, если я тебе совсем не нужен?» В эту секунду об Анне и не помнила, но она сама отозвалась. Отступив от меня, нахмурила недовольно брови, обернувшись ко входу, но руку с груди не убрала. «Что не так с этой девушкой, Андрей?» спросила она задаченно, огорчившись, что её прервали. «Что с твоим секретарём?» Пришлось самому снять с груди непрошенную ладонь и ответить не без раздражения, потому что эта ладонь жгла и потому что хватит оставлять место сомнениям. ревнует. Влюбилась и жить без меня не может, только не поняла ещё. Ух. Петушок вновь вздуло как ветром. Сорвалась с места и только дверь хлопнула. Мы остались в санные одни. Она что, твоя любовница? Догадалась незваная гостья, и чувств в её словах оказалось гораздо меньше, чем удивление. Нет, не любовница. А кто, Андрей? Кто? На это ответить оказалось просто, и прежде всего самому себе. Надеюсь, жена.